Глава 10. Река Сан-Исидро течет по долине Сан-Хуан, виляя и поворачивая, покуда не изливается лениво в бухту Блэк-Рок под косой Бет. Сама долина длинная и не очень широкая, и река, которой течь не так уж далеко, старается побольше растянуть свой путь, перекидываясь от одного края плоской полосы к другому то прижмется к горе и протиснется под обрывом, то растечется мелко по песчаным перекатам. изредная часть года воды в реке нет совсем, и песчаная ложа сплошь зарастает ивником, который тянется корнями к подземной воде. Когда вода уходит, в ивнике селятся кролики, еноты, койоты и мелкие лисы. В Верховьях, на севере и на востоке, река идет не одним руслом, а собирается из многих ручьев, так что на карте истоки напоминают дерево с короткими голыми веточками. Сухие каменные холмы с крутыми склонами, расселинами и водомойными, весь год держат реку на голодном пайке. Зато в дождливую пору, в конце зимы и весной, каменистые склоны впитывают мало воды а остальную сбрасывают черными стремительными ручейками, и ручейки выбегают из ложбин, растут и впадают в ручьи побольше, а те сливаются в северном конце долины. Вот отчего поздней весной, когда холмы впитывают столько воды, сколько могут, река сан сидра от сильной грозы вздувается за несколько часов бешеным паводком. И тут пенная желтая вода грызет берега, и громадные ломти угодий обваливаются в реку. Тут трупы коров и овец катятся в желтые стремнения. Это шальная, вспыльчивая река. Часть года мертвая, а остальную часть смертоносная. Если провести прямую из мятежного угла в Сан-Хуан-де-Ла-Круз, она пересечет долину посередине. И как раз тут река делает большую излучину, кидаясь петлей горе на восточном краю и утекая прочь между полей и ферм. В прежнее время дорога шла вдоль излучины и карабкалась по склону, чтобы не пересекать реку. Но появились инженеры, бетон и сталь, и через реку легли два моста, скостившись ее шалостей 20 километров. Это были деревянные мосты, но усиленные стальными стержнями и опирались концами на бетонные устои, а серединами — на бетонные быки. Дерево было выкрашено красным суриком, и железо тоже покраснело от ржавчины. Ивовые фашины на кольях отражали воду в пролеты, чтобы грызущий поток не подмывал предмостьев. Мосты были не очень старые, но сооружены в ту пору, когда не только налоги были низки, но и собрать их целиком не удавалось по причине так называемых трудностей. Окружной инженер решил строить то, что по средствам, а средства позволяли только простейшую конструкцию. И лес не мешало бы взять потолще, и раскосов поставить побольше, но надо было уложиться в определенную сумму, и он уложился. И каждый год фермеры Средней долины созерцали реку с насмешливой опаской. Они знали, что в один прекрасный день будет быстрый сокрушительный паводок и мосты снесет. Каждый год они ходатайствовали перед округом о замене деревянных мостов. Но маловато было голосов в сельской местности, чтобы этим ходатайством вняли. Средства шли большим городам, где были не только голоса, но также имущество подлежащее обложению. Народ не стремился на среднеплодные земли. Клочок с хорошей заправочной станцией в Сан-Хуане давал казне больше, чем полсотни гектаров пашни в долине. Фермеры знали, что гибель мостов — вопрос только времени, и тогда уж, говорили они, эти в округе небось прочухаются. В сотне метров от первого моста на дороге в Сан-Хуан стоял магазинчик. Он торговал бокалей, шинами, с скобяными изделиями, которые человек покупает в субботу под вечер или, если ему некогда съездить в Сан-Хуан-де-Ла-Круз, или через горы в Сан-Исидро. Это был универсальный магазин Брида. А с недавних пор, как и все сельские магазины, он обзавелся бензоколонками и автомобильными запчастями. Мистер Бритт с женой были неофициальными смотрителями моста. В паводке их телефон звонил беспрерывно, и они сообщали, сильно ли поднялась река. Они к этому привыкли. Больше всего они боялись, что мост однажды снесет, а новый построят на полкилометра ниже, и тогда придется переносить магазин или же строить новый возле нового моста. Половину выручки им давали лимонады, бутерброды, бензин и сладости, купленные проезжими. Даже автобус из мятежного угла на Сан-Хуан всегда здесь останавливался. Он забрасывал срочные грузы, а пассажиры заходили попить. Хуан Чикой и Бриды были старыми приятелями. И вот река поднялась, да не просто поднялась, а, как сказал жене Брид, очень крутит за кольями перед мостом, и если она там прорвется, пиши пропало. С рассвета он уже раз пять ходил к мосту. Сегодня она набедокурит, мистеру Бриду было ясно. Небритый, с поджатыми губами, он стоял на мосту в восемь часов утра и смотрел на бурливую желтую воду со шнурами желтой пены и вырванными дубками и тополями. Под ним пронеслись волчком несколько струганных досок, потом кусок кровли, еще с дранкой, а потом приплыл, покачиваясь труп черного абердинского быка с фермы Маклройа, широкий, коротконогий. Когда его затянуло под мост, он перевернулся навзничь, и Брид разглядел жутко закатившиеся глаза и выпавший язык. Бриду стало тошно. Все знали, что хлев у Маклройа поставлен слишком близко к берегу, и что их стоит... 1800 долларов. Не маку бросаться такими деньгами. Другой его скотины Брит не увидел, но и быка хватало. мак очень рассчитывал на этого быка. Брит прошел немного по мосту. Теперь вода всего на метр не доставала до бревен, и Брит чувствовал, как яростно прет напоры вода и как они кряхтят под ногами. Он потер пальцами небритый подбородок и пошел назад в магазин. Жене он не стал говорить о черном быке Маккелрое. Она только огорчится. Когда Хуан Чикой позвонил насчет моста, Брит сказал ему правду. Мост еще стоял, но долго ли он выдержит, один бог знает. Вода все пребывала. Голые каменные холмы сюлили и лили ее в реку, и небо опять затягивалось. В девять часов Вода подступила к нижнему поясу на 45 пять сантиметров. Как только вода навалится на раскосы и стойки, да еще вырванные деревья ударят в мост, его минуты сочтены. Брит стоял за сетчатой дверью и барабанил по проволоке пальцами. «Давай я тебе завтрак приготовлю», — сказала его жена. «Можно подумать, это твой мост». «Да это как посмотреть», — ответил брит Если его снесет, скажут, я не доглядел. Я звонил в надзор, звонил инженеру округа, и там, и там не отвечают. Если промоет за опорой, пиши пропало. Позавтракал бы лучше, нажарить тебе оладьев». «Ладно», — сказал Брит, — «только не толстые». «У меня толстые не бывают», — сказала жена. «Хочешь, яйцом залью?» «Давай», — сказал Брит. Не знаю, Хуан успеет или нет. Он должен быть здесь через час, не раньше. А вода... Черт, как пребывает! Это не причина чертыхаться, сказала миссис Бритт. Муж обернулся к ней. Если это, по-твоему, не причина, то что же тогда причина? Выпью я вот что. До завтрака? До всего. конечно Она не знала про черного быка. Он подошел к настенному телефону и набрал номер Маккелроя. Пять цифр. Потом стал обзванивать его соседей, покуда не ответил Пайндейл, тремя километрами ниже по течению. «Я тоже ему дозванивался», — сказал Пайндейл. Его телефон молчит. «Съезжу на лошади, посмотрю, не случилось ли чего». «По-моему, стоит», — сказал брит Утром его новый бык проплыл под мостом. Жена посмотрела на него с испугом. «Уолтер!» — скрикнула она. «Да, это правда. Не хотел тебя огорчать». «Уолтер! Боже мой!» — сказала миссис Бритт.